Глава 21. Где мы бродили с тобой? Стефан предложил незаметно нанести на Пайпер, Эйса или Диону магическую метку, чтобы всегда знать, где они. Несмотря на то, что это было необязательно, хороший маг всегда почувствует нечто столь мощное, как магия Сакри. Марселин даже не использовала этот аргумент, сказав, что хочет заняться этим лично. Это означало, что они постоянно крутились неподалеку от Пайпер, поддерживали беседы с теми, кто обращался к ним, а Марселин еще и постоянно брала новый бокал шампанского с подноса, проносившегося мимо слуги. Уступка для людей, которой девушка бессовестно пользовалась. Опьянение ей не грозило, потому что это была та самая крепкая Марселин, которую помнил Стефан. И потому что шампанское было намного слабее того, что изготавливали феи, но он всё равно немного волновался. Марселин была постоянно рядом, но выглядела при этом так, словно всё в порядке. Ни намёка на ненависть или неприязнь, и даже магия была спокойна. Стефану это не нравилось. На Марселин было не очень объёмное изумрудное платье до щиколоток с длинными свободными рукавами и расшитым мелкими драгоценными камнями воротом. Идеально прямые чёрные волосы падали ей на спину. Чёрный лак сверкал на ногтях, а туфли блестели даже сильнее, чем цветастое платье эльфийки, которое они видели совсем недавно. После порванных на коленках джинсов, клетчатых рубашек, футболок с рок-группами и облупившегося лака на ногтях, Марселин походила на принцессу, и Стефан не постеснялся сказать ей об этом, как только увидел. Марселин тогда смерила его равнодушным взглядом, словно пыталась незаметно отыскать подвох, но потом приятно улыбнулась. Она ничего не сказала, но магия единственный раз за всё это время подсказала, что враждебности в ней не было. Чтобы не вызывать слишком много подозрений, они останавливались тогда же, когда и Пайпер с Равеной, но отходили в сторону и делали вид, что разговаривают или изучают какую-нибудь диковинку в украшении зала. Тогда Стефан думал о том, что ему совсем не интересен бал, что он не хочет и дальше приглядывать за Пайпер своими силами, потому что магия покажет, если что-то случится. Стефан ловил себя на том, что много думает о Марселин. Она была прямо здесь, рядом с ним, и не проявляла враждебности. Она не говорила колкости и не припоминала его ошибки. Она общалась с ним так же, как с любым другим магом коалиции, но была чуть более расслабленной, потому что давно знала его. Может, Марселина не могла признать того, что без ненависти к нему ей может стать легче, но она прекрасно понимала, что Стефан — отличный маг и верен коалиции. и потому всегда поможет ей. Это и связывало их на протяжении многих лет. Служба коалиции, верность Геере Сандре, богине магии, долг. У Стефана был еще один, но Марселин хорошо его игнорировала. И дело было даже не в нем или в ней, а в том, кто проклял Стефана. «Черт!» — вдруг выдала Марселин. «Чего он от них хочет?» Стефан проследил за её взглядом и заметил принца Джулиана, решительно направившегося к фонтану, возле которого расположились Пайпер, Равена и Эйс. «Он ведь может начать задавать неудобные вопросы», — пробормотала Марселин. «Неужели он не может сейчас пить с Дентелионом? Это ведь намного веселее!» Джулиан, разумеется, не был самым проблемным монаршим отпрыском, которого знали сигрицы — Однако он был большой проблемой здесь и сейчас. Любитель скандалов, кутежей и провокационных вопросов, которые иногда просто сыпались из него. Никто официально не считал его проблемой или неспособным править. Его считали незрелым, потому что он все-таки пока лишь принц и по сигридским меркам довольно юный. Разговоры о нём и его характере не велись шёпотом или осуждающим тоном. Они были скорее темой, которую использовали, чтобы хоть немного разрядить накалившуюся обстановку. Джулиан сам провоцировал это, когда приглашал Дантелеона выпить, отвешивал королеве Ариадне комплименты или шутил над Гилбертом из-за того, что тот слишком стеснительный. Ходили слухи, что на территории королевства эльфов Он ведет себя совсем иначе, намного лучше и благороднее. Но Стефан не знал, насколько эти слухи правдивы. «Смотри!» Стефан кивнул в сторону, и Марселина осторожно повернулась. Король Джевел само великолепие, направлялся прямо к сыну. Стефан почти ничего не смог прочитать по губам, но магия не чувствовала опасности. Король и принц говорили спокойно, и спустя несколько минут вместе направились прочь от того места, где находились Пайпер и Равена. «Нужно уже организовать их знакомство», — подумав, сказала Марселин. «Надо добиться приглашения к эльфам, пока Джулиан не учудил чего-нибудь». В этом была его особенность. Он мог сказать что-то, что поставит его собеседника в тупик или приведет в ужас, Пайпер, удивляющаяся и пугающаяся каждой второй вещи, о которой говорили в особняке, была морально не готова к играм принца Джулиана, и они все это прекрасно знали. «В этот раз нам повезло», — произнес Стефан, пряча руки в карманах брюк. «В следующий нам придется прибегнуть к хитрости. Если мы прольем что-нибудь над Джулиана, у нас будут проблемы. Обязательно проливать». Можем завести милый непринужденный разговор. Например, спросить, чем занимаются эльфийские охотники. Или о том, много ли Джулиан знает о легендах из книги призыва. Марселин закусила нижнюю губу, сложила руки на груди и пробормотала. Лучше эту книгу уничтожить. От нее одни беды. Согласен. Однако прежде ее нужно тщательно изучить. В ней много интересных историй. Чего стоила только история о предводительнице народа скитальцев? История, считавшаяся давно утерянной и законно перешедшая в разряд мифов. Книга была полна таких историй, и Стефан успел пока изучить лишь малую часть. Что еще там есть? Бродаманта, дикая охота, сотворение миров — и одна из наиболее распространённых легенд о Тайросе. И это было довольно странно, потому что в книге сочетались самые разные истории. Наличие описаний мелких Драу и Ирау не удивляло Стефана, как и достаточно подробная легенда о Брадаманте. Но дикая охота... В этом и была вся загвоздка. Драу могли быть призваны в мир с помощью малой капли магии. А вот призыв Ирау, подобных Брадаманте, требовал бы чего-то большего. Жертвы, о которой призываемый маг мог даже не подозревать. Со всеми этими призывами и их правилами совсем не вязалась дикая охота и прочие легенды, потому что она была тем, что нельзя призвать и контролировать. «Надеюсь, все это будет не зря». иначе Дентелеон потом будет жаловаться, что он попусту рисковал. Стефан едва сдержал ухмылку. Дентелеон должен радоваться, что он, наконец, понадобился. Этот бал до того утомителен, что он будет готов лично призвать какого-нибудь Ирау и сразиться с ним. «Отставить разговоры!» Марселин тихо вскрикнула и едва не подпрыгнула на месте. У Стефана был хороший нюх, Он давно почувствовал приближение Гилберта, однако не думал, что он решит встрять в их беседу. «Ни слова о книге или чем-то другом», прижимая руки к бокам, словно солдат на построении, произнес Гилберт. «Мы здесь не для этого». «Мы присматриваем за Пайпер», — начала было Марселин, но Гилберт остановил ее поднятой ладонью. «Дальше я сам. Просто постарайтесь обойтись без происшествий», или сражений Дентелеона с кем-либо. Он нужен нам живым. «Я абсолютно уверен, что он уже напился», — с видом знатока заметил Стефан. «Так что вряд ли он останется жив». «Ему придется приложить недюжинные усилия». Гилберт стучал ногой по начищенному до блеска и зеркального отражения каменному полу. Еще с самого начала Стефан, прибывший на бал раньше всех, заметил его беспокойство. Однако узнать о его причинах так и не смог. Проследить за Гилбертом, когда тот беседовал с королевой-фей, было невозможно. И хотя сейчас было неподходящее время, Стефан все же немного наклонился к нему и очень тихо спросил, что произошло. Когда Гилберт чувствовал, что он в безопасности, или когда он находился в кругу близких друзей, Все его переживания обнаруживались слишком быстро. Прямо сейчас перед Стефаном стоял не король, которого Гилберт успешно играл все это время, а растерянный мальчишка. Тринадцатилетний, каким он был во время вторжения. Напуганный, не знающий, что ему делать. Одинокий. Помнишь ту брешь в Берлине? Ее удалось оградить барьерами, и пока она не представляет для нас угрозы. «Это ведь хорошо!» — со слабой улыбкой встряла Марселин. «Было бы хорошо!» — исправил ее Гилберт. «Если бы мы отправили туда Пайпер, и она закрыла ту брешь!» «Мы не можем вечно ограждать ее барьерами!» «Однако...» Артур сказал, что они нашли рок-демона. «Рангом выше, чем все, кто встречался нам до этого!» «Его уже изучили?» «Только отправили в зал Истины!» «Ты должен был сказать мне!» — обиженно проворчала Марселин. — Я бы быстро разобралась, что к чему. Рог не совсем новый, но мы не смогли определить, какое время назад он отрублен — месяц или несколько лет. Ты должен был рассказать об этом мне. Я знаю, знаю, просто... Гилберт выдохнул, провел руками по волосам и вновь посмотрел на них. Сиони пообещал следить за процессом. ты изучишь рок сразу после бала, если хочешь. Но сейчас ты нужна мне здесь». «Хорошо», — быстро согласилась Марселин. Она могла сколько угодно возмущаться и требовать, чтобы ей сейчас же разрешили взглянуть на тот рок, но слово Гилберта имело больший вес. Это было невозможно изменить. «Так», — Гилберт хлопнул ладонями, постепенно возвращая себе самообладание. «Мы на балу». «Нам нужно хотя бы показать, что нам весело и что мы рады здесь быть. Джонатан еще занят, так что я пригляжу за Пайпер и Эйсом, а вы развлекайтесь». «И что нам теперь пойти станцевать?» — съязвила в ответ Марселин. «Делайте то, что хотите. Танцуйте, отбирайте инструменты у музыкантов и играйте на них. Создавайте иллюзии в саду». Беседуйте хоть с каждым наследником сердца в течение целого часа. Мне все равно. Просто не давайте никому повода подозревать себя. Ни в чем. Это очень легко, особенно после того, как ты рассказал о Роге, про себя ответил ему Стефан. Гилберт направился дальше, и мимо застывших магов прошел энцелад. Он ступал так тихо, что даже доспехи не гремели и не скрежетали. Стефан знал, что рыцарь будет рядом, однако не видел его, когда оглядывался, только ощущал его слабый запах. «Он все еще страдает от последствий рокота», сказала Марселин, когда Гилберт отошел на достаточное расстояние, чтобы не услышать их. Шум бала, гул голосов и музыка, льющаяся со всех сторон, притупляли его слух. Но он все равно был в разы лучше, чем у людей. Риск и впрямь был так велик, Стефан качнул головой. О Рокоте он знал лишь из рассказов других и книг, описывающих историю великанов и их отличия от других рас. У Стефана никогда не было возможности проверить, действительно ли Рокот так силён и опасен, как о нём говорят. Его мать умерла, когда он был ещё совсем маленьким, а связи с отцом-человеком и вовсе не было. Он выкарабкается. всё же произнёс он, без особого энтузиазма, стряхивая невидимую пыль с рукавов. Ширае, его Кердзерис, это поможет ему». Рибнезарское слово», — предположила Марселин. «И очень важное. Что оно означает?» «Лучше спроси у Гилберта». Стефан не хотел говорить об этом. Когда-то он уже убедил себя, что и у него есть Кердзерис. «Кердзерис». часть души. Но ошибся, и вспоминать об этом было слишком больно. Что ж, они были освобождены от наблюдения за Пайпер и вполне могли заняться тем, чем хотели. Официальная церемония посвящения новой наследницы, насколько знал Стефан, уже давно прошла, как и закрытое для всех, кроме фей, торжество — Нынешний бал для сигрицев был лишь возможностью расслабиться, встретиться с теми, кого они давно не видели, обсудить важные дела и просто насладиться вечером в Тайросе, куда не каждый мог попасть в обычное время. Стефан предпочел бы остаться в особняке и изучить книгу призыва или хотя бы отыскать среди всех этих гостей кого-нибудь, с кем он может говорить открыто, но не мог заставить себя сдвинуться с места». о чём ещё он мог думать и какие планы строить, когда Марселин смотрела на толпу перед ними совершенно пустым взглядом. «Она вспомнила тот бал», — с ужасом осознал Стефан. Марселин вспомнила свой первый бал, на который он пригласил её, чтобы наградить за успехи в учёбе. Марселин едва в лепёшку не расшиблась, но смогла с помощью магии улучшить своё платье, которое Стефан раздобыл для неё благодаря принцессе Гвенделин. Однако тогда она всё равно чувствовала себя неуютно. Она была самой обычной землянкой с едва проснувшимся даром к магии, и её со всех сторон окружали сигрицы. Феи, эльфы и великаны. Даже присутствие людей и Стефана с трудом помогало ей. «Так и будешь молчать?» — резко спросила она, все еще смотря перед собой. «Прости, что я все испортил», — едва не сказал он, но вовремя прикусил язык. «Прости, прости, прости». Кое-как вернув себе самообладание, он протянул. «Мне развлечь тебя фейской поэзией?» «Предпочитаю эльфийские баллады», — парировала Марселин, даже не моргнув. на языке оригинала или в переводе — на Рыбнезарском. Стефан не смог понять, были ли её слова провокацией. Рыбнезарский впрямь считался красивым языком, но маг не был уверен, что она выбрала его из-за этого, так же, как и не был уверен, что таким образом она попыталась задеть его. Лёд между ними редко трескался, и Стефан просто не привык к подобному — Он не знал, чего ожидать от Марселин. Было бы привычнее, если бы она прямо сейчас пыталась незаметно наложить на него губительные чары. «Итак», — кашлянув продолжил он, «какую именно ты хочешь услышать?» Марселин посмотрела на него, как на умалишенного и прыснула от смеха. Стефан совсем растерялся. «Я пошутила!» Растягивая слова, пояснила Марселин. «Фейский праздник так сильно на тебя действует, что ты уже не понимаешь шуток?» «Ты знаешь, почему я осторожен», — тихо напомнил он. Марселин мгновенно перестала смеяться, быстро посмотрела на его лицо и вновь повернулась к толпе. Несмотря на то, что он отмахивался, говоря, что не знает, сколько раз Марселин пыталась навредить ему, он вёл счёт. делил эти покушения по способам и количеству времени, через которое Марселин раскаивалась в задуманном. Она никогда не доводила дело даже до половины, и Стефан не понимал, почему. «Я слышала, что смесь эльфийского напитка, который изготавливают из фруктов мерцающих садов и фейского вина, может вырубить на неделю. Хочешь, чтобы я это проверила?» «Я даже не помню, когда в последний раз нормально спал», — подхватил он. «Может, это сработает. Попытайся, если так сильно хочешь». Гилберт присоединился к беседе Пайпер и Равене, и фея с широкой улыбкой встречала каждое его слово. и Диона изредка переглядывались, а застывший между ними Эйс отчаянно пытался понять, что происходит. Ширая была неподалеку, Разговаривала с Бэра, но при этом поглядывала на своего короля. Тот был сама учтивость и доброжелательность, и Стефан удивлялся, как у него это получается. Гилберт не хотел быть на этом балу, и Мак знал это. Но игра была такой хорошей, что Стефан всё равно верил в неё и задавался вопросом, почему Гилберт может так хорошо притворяться, а он нет. Почему он не может сделать вид, что рад быть здесь? Что он не чувствует тревогу? Почему он не может скрыть, что его, как и каждый день в течение более чем двухсот лет, так завораживает Марселин и всё, что она говорит? «Я хотела остаться в особняке вместе с Соней», — непринуждённо произнесла она, разгладив руками ничуть не помявшуюся юбку платья. «Но она настояла на том, чтобы я была здесь». Мол, лучше не игнорировать приглашение от самой королевы. Но я не уверена, что поступила правильно. Они с Китом могли уже разнести половину дома. «Ставлю на три четверти», — в том же тоне ответил ей Стефан. «И если это так, то мы наслаждаемся последними беззаботными минутами». «Беззаботность так и лезет из всех щелей», — фыркнула Марселин, закатив глаза. «Здесь хотя бы...» Если ты сделаешь что-то странное, это будет казаться нормальным. Тайрес сам по себе был слишком странным для того, чтобы его обитатели могли удивить странности других. Пожалуй, это было одним из немногих плюсов этого места, которое мог выделить Стефан. Однако они стоят в стороне слишком долго, и вскоре это может привлечь внимание. Феи ценили подвижность и резвость, а не подражание каменным статуям. Стефан ещё мог бы как-то отвертеться, сказав, что они обсуждали важные магические дела. Но слишком многие знали, что они оба работают с Гилбертом и часто общаются. Вариантов было слишком мало, и Стефан совсем не знал, что делать, когда Марселин неожиданно повторила. «Ты так и будешь молчать?» «И что я должен сказать?» — спокойно поинтересовался он. Стефан почувствовал, как магия внутри Марселин всколыхнулась. Так бывало, когда она готовилась ставить барьер, открывать портал или нападать на противника. Но то же самое происходило, когда она сильно нервничала. К удивлению Стефана, краем глаза он заметил, что Марселин покраснела. Её кожа была всего немного темнее его, и это сильно бросалось в глаза». «Я была абсолютно уверена, что ты попытаешься пригласить меня на танец». «Великий Лайне!» У него ведь действительно была такая мысль, но он вовремя отбросил её. Марселин не понравилось бы, если бы он проявлял знаки внимания прямо здесь. Она бы растерзала его, прежде чем он успел бы что-нибудь сказать. «На его комплимент о её платье?» Она ответила улыбкой, но Стефан решил не рисковать лишний раз. «А я был уверен, что ты не согласишься». Марселин вновь усмехнулась, но при этом как-то нервно дёрнула плечами. «Ты сам сказал, что всё странное здесь становится нормальным». Его угольно-чёрный жилет вдруг показался слишком тесным. «Ты намекаешь мне на то, чтобы я пригласил тебя на танец?» Марселин посмотрела на него так, словно всерьёз обдумывала эту возможность — Но при этом на её губах застыла нервная улыбка. Наконец она кивнула, и Стефан почувствовал, как его сердце упало вниз. "Великий Лайна", повторил он с мольбой. Он старался не вспоминать о том, что Лайна никогда не сможет его услышать. Всё равно это было лучше, чем молиться богам, которые могли, но не хотели внимать их просьбам. Стефан волновался и он даже не пытался этого скрыть. Только идиот не знает, что у него особое отношение к Марселин. Однако сейчас он ощутил странную потребность скрыть это. Ему хотелось стать обычным Стефаном, а не Стефаном, отчаянно цепляющимся за прошлое. Он покашлял от волнения, собрался с силами, наклонился к ней, чтобы посмотреть прямо в глаза и спросил... «Марселин из семьи Гарсия, я могу пригласить тебя на танец?» Принятые у фей и эльфов слова обожгли ему горло. Он знал, каков будет ответ, но все равно вздрогнул, когда Марселин произнесла. «Разумеется, Стефан безродный. Стоя они чуть ближе к остальным гостям, кто-нибудь бы обязательно это услышал». Услышал и подхватил как свежий интересный слух — а не факт, который в коалиции был известен едва не каждому. Тёплая крохотная ладонь Марселин легла в его руку. Магия внутри неё взбурлила, что не осталось незамеченным. Но Марселин быстро взяла себя в руки. Она словно боролась со своим внутренним врагом и делала это вполне успешно. Когда они вдвоём кинулись спасать Гилберта от последствий Рокота, Марселин подавила свой страх так же быстро. Стефан похвалил бы её за успехи, если бы не знал, что он совсем не тот, кто должен говорить это ей. Марселин сразу же взяла инициативу в свои руки. Её левая ладонь лежала в его руке, а правая расположилась на плече, из-за чего Стефан ощущал покалывание магии слишком близко. В этом зале танцующих было не слишком много, но у большинства были такие пышные экстравагантные наряды, что, оказываясь в их окружении, Марселин и Стефан невольно делали шаг друг к другу. От количества чар, пропитавших воздух, глаза Марселин стали блестеть магией. В них Стефан видел собственные глаза, сиявшие бронзой. «А Пайпер пялится», — спустя несколько минут молчания произнесла Марселин. Стефан совсем не узнавал музыки, но девушка выбрала какой-то свой ритм и следовала за ним, увлекая и спутника. «Пусть пялится, если хочет», — как можно равнодушнее ответил Стефан. Марселин провела пальцами по его плечу. Ткань её платья зашелестела, когда они сделали разворот, и магия в глазах девушки вспыхнула ещё ярче. «Сегодня мне приснились Рафаэль и Карлос». У Стефана замерло сердце. Он тут же обратился к своей магии, одновременно с этим внимательно оглядывая Марселин, но та ничуть не изменилась. Зелёные глаза потускнели, вернулись к своему обычному цвету, а магия затаилась. Марселин ступила на опасную тропу. «Это был не кошмар», — добавила она, и от этого Стефан удивился ещё сильнее. «Всё было так... спокойно». будто ничего и не произошло. В ее голосе совсем не было осуждения, презрения или ненависти, но он все равно ощутил, что ее дыхание начало сбиваться. Так было всякий раз, когда речь заходила о Рафаэле и Карлосе. «Может быть, Винейгерес послал мне видение?» Они оба знали, что боги сигридского мира не слышат их, однако так было намного проще жить. Так они могли обращаться к ним с мольбами и дальше, а странные сны и видения списать на вмешательство Винейгериса, бога разума, мыслей, снов и мечтаний. «Тогда почему раньше он посылал тебе одни кошмары? Может, это знак?» — продолжила она, подняв голову и заглянув ему в глаза. «Сейчас я ненавижу тебя меньше, чем двести лет назад, но больше, чем буду ненавидеть через сто лет». Этого не изменить. Но что, если Винегерес говорит мне о том, что я на верном пути, или наоборот, сбилась с него? Даже Стефан, чистокровный Сигридец, не настолько верил Сигридским богам. Он почитал Гейрисандру, всегда следовал за Сейхарион и благодарил Ренскавара за то, что тот сохранял Стефана в пути. Но это было мелочью по сравнению с тем, как верили другие Сигрицы. «Боги не могут указывать тебе», — всё же произнёс Стефан. «Ненавидеть меня или нет?» «Я знаю», — согласилась Марселин неожиданно резким тоном. «Поверь, я и без них знаю, что ты меня бесишь. Но что, если это...» В коалиции появился Сальватор. «Лерайи может пробудиться». «Что, если меняется абсолютно всё?» Пока что Стефан в это слабо верил. Но он слишком устал, чтобы отрицать, что перемены всё же произошли. Они слабо влияли на них двоих, но, возможно, даже этого хватало, чтобы Марселин задумалась о справедливости своей ненависти к нему. Стефан отдал бы что угодно, лишь бы избавить её от гнева, что губил её, но не мог об этом сказать. «Тогда мне придётся перестать защищать тебя и постоянно крутиться рядом», — попытался отшутиться он. Марселин слабо улыбнулась, на мгновение помрачнела, но потом вновь улыбнулась и сказала. «Ты всего несколько месяцев не появлялся у Гилберта, а я уже успела забыть, какой ты надоедливый». «Может быть, и это изменится». В её глазах Стефан прочитал «Сомнение». Вряд ли он мог перестать быть таким надоедливым, как считала Марселин. Однако её действия шли вразрез с её словами. На мгновение вспыхнувшая магия породила в нём сомнения. Сейчас она оттолкнёт его, оскорбит или проклянёт. Но вместо этого Марселин с совершенно стеклянными глазами опустила голову ему на плечо и застыла. Мы оба знаем, что это никогда не изменится. Стефан бы все отдал, лишь бы этот момент длился вечно».